Через две недели после похорон, когда жена Ромеро уехала погостить к сестре в Денвер, когда Ромеро попытался выйти на работу, сержант пытался отсоветовать, но Ромеро знал, что с ума сойдет, если будет сидеть дома. Диспетчер послал его на вызов, на который надо было проехать мимо баптистской церкви на Олдпекас. Мелькнула горькая мысль, как он был тогда поглощен той ерундой на этом самом месте совсем недавно. Чем болтаться тут и ломать себе голову над этими дурацкими ботинками? Надо было побольше быть дома и уделять внимание сыну. Может, тогда не случилось бы того, что случилось. Ботинок на дороге не было. На следующий день и на следующий ботинок на дороге тоже не было. Жена Ромеро так и не вернулась из Денвера. «Тебе надо больше выходить», — сказал ему сержант. Это было через три месяца, в субботу днем в августе. В порядке подготовки к будущему соглашению о разводе и в попытке заглушить воспоминания, Ромеро продал дом в Пекосе. На свою долю он переехал в Санта-Фе и рискнул купить в рассрочку скромный дом в районе Эльдорадо. Не помогло. Все равно на плечах лежал свинцовый груз. Надеюсь, ты не насчет свиданий с дамами? Я только сказал, что нельзя сидеть все время в доме, как в норе. Надо выбраться и как-то отвлечься. Если подумать, тебе надо и лучше питаться. Ты только посмотри, что за дерьмо у тебя в холодильнике. Прокисшее молоко, пакет с пивными банками и объедки от цыплят. Мне редко хочется есть. При таком холодильнике еще бы. Не люблю сам себе готовить. Неужели так трудно хотя бы сделать салат? Вот что я тебе скажу. По выходным мы с Марией ездим на рынок, на фармерс-маркет. Завтра поедешь с нами. Там овощи свежее не бывает. Может, если у тебя в холодильнике будет приличная еда, ты... То, что у меня не в порядке, Farmers Market не вылечит. Слушай, я из кожи вон лезу, пытаюсь по-дружески помочь тебе. Ты мог бы хотя бы чуток пойти навстречу? Farmers Market был возле старого вокзала. За рельсовыми путями, на открытом месте, недавно приобретенном городом. Фермеры приезжали на нагруженных пикапах и вставали на отведенных им местах. Некоторые устанавливали столы и натягивали тенты. Другие торговали прямо с машин. Пробовать можно было все. От пирогов до музыки. В углу играл самодеятельный оркестр. В толпе ходил человек, одетый клоуном. «Смотри, не так все плохо», — сказал сержант. Ромеро апатично прошелся вдоль рядов. Сидор, лекарственные травы, выращенные на воле цыплята и подсолнухи. Про себя он отстраненно признал. Да, неплохо. Все годы, что он служил в полиции, он ни разу здесь не был. Еще одно свидетельство, как он дал своей жизни пройти мимо. Но это, сожаление вызвало в нем не желание учиться на ошибках, а лишь еще более сильную подавленность. «Как вам эти пирожки?» – спросила жена сержанта. «Их можно держать в морозильнике и разогревать, когда хочется. В порции всего один или два, так что не будут оставаться лишние». «Конечно», – ответил Ромеро. «Ему было все равно». Почему бы и нет? Глаза его рассеянно скользили по толпе. Какие? Простите. Какие вам, с персиками или с пеканом? Без разницы, выберите за меня. Взгляд его упал на киоск, где продавались иконы из кукурузных листьев и волос, выложенные порезному дереву. Мадонны, младенцы в яслях, кресты. Искусно выложенные образцы были покрашены и отлакированы. Традиционное испанское народное искусство. Но внимание Ромеро привлекли не сами иконы, как бы хороши они ни были, а то, что продавал их не испанец, а молодой англосакс, будто он сам их и сделал. «И яблочный пирог тоже хорош на вид», — сказала жена сержанта. «И отлично». Разглядывая высокого худощавого продавца икон с короткими светло-русыми волосами, Ромеро добавил. «Я этого парня откуда-то знаю». «Что?» — спросила жена сержанта. — Ничего, я сейчас вернусь и возьму пирожки. Ромеро протолкался через толпу. Светлые волосы юноши были подстрижены очень коротко. На худом лице выдавались скулы, отчего вид у парня был такой, будто он пастиц. И тот же одухотворенный вид, что и на иконах, которые он продавал. Это не был болезненный вид. Напротив, загорелая кожа лучилась здоровьем. И голос его тоже казался знакомым. Подходя, Ромеро услышал пронзительно мягкий голос, которым молодой человек объяснял покупательнице, сколько труда и тщания требует изготовления икон. Ромеро подождал, пока покупательница ушла со своей покупкой. «Вам, сэр?» «Я вас откуда-то знаю, только никак не могу вспомнить». «Я бы хотел вам помочь, но мне кажется, мы не знакомы». Ромеро заметил осколок хрусталя, который висел на шерстяной нити на шее молодого человека. В нем был намек на светлую голубизну, будто он взял часть синевы из глаз своего хозяина. Наверное вы правы, просто вы показались мне так ужасно. Его отвлекло движение справа. Молодой человек принес из пикапа большую корзину помидоров и устанавливал ее рядом с корзинами огурцов, перцев, моркови и других овощей на соседнем столе. Но отвлекло его не только движение. Этот молодой человек был высок и худ, с короткими светлорусыми волосами. и худощавым одухотворенным лицом. Прозрачные голубые глаза, казалось, поделились своим цветом с кусочком хрусталя, висящим на шее. Одет он был в линялые джинсы и белую футболку, как и тот, с кем говорил Ромеро. Белизна футболки подчеркивала цветущий загар. «Да, вы правы», — сказал Ромеро первым. «Мы не знакомы. Это вашего брата я видел». Вновь подошедший была задача. «Это ведь так?» — спросил Ромеро. «Вы братья?» Вот почему я спутал. Но не могу вспомнить, где... Люк Парсенс протянул руку второй подошедший. Гейб Ромеро. Рука молодого человека была жилистой, рукопожатие крепким. Ромеру понадобилась вся самодисциплина и тренировка, чтобы не выдать свои реакции. Мысли завертелись. Люк Парсенс. Господи, да это же человек, с которым он говорил в тот вечер, когда погиб сын и жизнь развалилась начисто. Чтобы отвлечься от воспоминаний, он пришел сюда, на рынок, и тут встретил человека, напомнившего то, что так отчаянно он пытался забыть. А это мой брат Марк. Здравствуйте. Простите, вам плохо? А что, почему вы... Вы вдруг сильно побледнели? Это ерунда. Я просто последнее время плохо питался. Тогда вам стоит попробовать вот это. Люк Парсонс показал на бутылочку с коричневой жидкостью. «А что это?» – Прищурился Сарамеро. «Эхиноцея, выращенная в домашних условиях. Если у вас простуда, эта штука поможет. Стимулирует иммунную систему». «Спасибо, но когда вы почувствуете, как это вам помогло, вы ее представляете как лекарство. Лекарство от Бога. Ничего искусственного. Если она не улучшит ваше самочувствие, мы вернем вам деньги». «Вот ты где!» – сказал сержант. «Я тебя уже обыскался». Он заметил бутылочку в руках Ромера. Это еще что? Как-то это называется, выращенная в домашних условиях. Он не мог вспомнить. Эхинацея, подсказал Люк Парсенс. Конечно, сказала жена сержанта. Я ею лечу семью от простуды. Стимулирует иммунную систему, как рукой снимает. Боже мой, какие чудесные помидоры. Она стала покупать, а Люк сказал Ромеро. Если у вас нет аппетита, это может значить, что организму нужна детоксикация. Для этого хороши обыкновенная капуста, цветная капуста и брокколи. Только органика. Никакие химикаты с ними никогда и рядом не лежали. А еще можете попробовать вот это. Он подал Ромеро бутылочку белой жидкости. «Молочный чертополох», сказала жена сержанта. «Очищает печень». «Откуда ты все это знаешь?» Удивился сержант. «Роза на нашей улице интересуется траволечением», — ответила жена сержанта, когда они втроем переходили рельсы, неся мешки с овощами. «Здесь в Санта-Фе мировая столица альтернативной медицины и религий новой эры. Что не можешь победить, присоединись». «Да, вот этот хрусталь у каждого на шее. Они точно из новой эры», — сказал Ромеро. «Вы заметили, что у них ремни и спинки? Ничего кожаного, ничего животного происхождения». Эти ребята не едят жареных цыплят или бургеров на вынос. Сержант бросил многозначительный взгляд на Ромера. И здоровы, как никто из нас. Ладно, я понял. Ты только все же съешь эту зелень. Самое странное было то, что ему действительно стало лучше. По крайней мере физически. На душе все равно было чернее полночи, но, как говорила одна из прочитанных им книг насчет помощи самому себе, один из способов вылечить себя – передача от тела к душе. У эхинацеи, 10 капель на стакан воды, как советовал приложенный листок, был горький вкус, у молочного чертополоха еще хуже. Салаты его не насыщали, все равно тянуло к пицце. Но надо было признать, что овощи с Farmers Market были лучше, чем ему приходилось видеть. Что неудивительно, раньше он ел овощи только из супермаркета, которые хранились там бог знает сколько, и это не считая еще времени на перевозку в грузовике. Их наверняка снимали до созревания, чтобы не сгнили по дороге в магазин. И еще вопрос, сколько их поливали пестицидами и гербицидами. Он вспомнил радиопередачу, где обсуждали насчет содержания ядов в еде. Вообще эта программа занималась проблемами окружающей среды. Ромеро вздрогнул. Именно ее слушал он тот вечер в машине, когда ждал чтобы кто-то бросил ботинки и когда погиб его сын. Да хрен с ним, если мне от этого плохо, буду хотя бы есть что хочу. 15 минут всего понадобилось, чтобы выехать из Эльдорадо и купить приличный пакет ребрышек, жареной картошки, салата из сырой капусты с луком и от души кетчупа. Еще 15 минут. И он уже сидит дома, смотрит по телевизору детектив, попивая пиво и грызя ребрышки. Еще до десятичасовых часовых новостей его стошнило. Честное слово, я держу диету. Слушай, не надо на меня так смотреть. Признаю, пару раз я ее нарушил, но это меня научило как следует. Никогда в жизни более здоровой пищи не ел. 15 фунтов. В этом клубе здоровья вес просто сжигается. «Привет, Марк!» Высокий худой русоволосый юноша за овощным прилавком посмотрел на него недоуменно. «Что случилось?» спросил Ромеро. «Я уже шесть недель прихожу сюда по субботам. Чего же ты меня теперь не узнаешь?» «Вы меня спутали с моим братом. У парня были голубые глаза, и цвет их отзывался цветом висящего у него на шее осколка хрусталя. Джинсы, белая футболка, сияющий загар и тонкое одухотворенное лицо святого». Ну, я знаю, что вы не Люк. Его бы я узнал наверняка. Меня зовут Джон. Последовал ответ официальным тоном. Очень приятно. Я Гей Промеро. Мне никто не говорил, что у вас три брата. На самом деле? Минутку, дайте-ка я догадаюсь. Если есть Марк, Люк и Джон, то должен быть и Мэтью. Сноска. Марк, Люк, Джон и Мэтью. Английское произношение имен евангелистов Марка, Луки, Иоанна и Матфея. Так? Ручаюсь, вас четверо. Губы Джона слегка раздвинулись, будто улыбаться ему было непривычно. Угадали. Это было нетрудно. Делать выводы – моя работа. Пошутил Ромеро. Вот как? Что же это за... Джон выпрямился, и голубые глаза его стали холодны, как звезды. Он смотрел на пробирающегося сквозь толпу люка. Тебе было сказано не отходить от прилавка. Извини, мне нужно было в туалет. Надо было зайти до начала работы. Я так и поступил, но я же ничего не мог... Верно, ты ничего не мог сделать полезного, пока тебя здесь не было. У нас баклажаны кончаются, принеси еще корзину. Извини, больше не повторится. Сейчас принесу. Люк смущенно глянул на Ромера, потом опять на брата и отправился за баклажанами. Вы собираетесь что-нибудь купить? Спросил Джон. Ты не слишком завоевываешь друзей и влияешь на людей, подумал Ромеро. «Да, я бы хотел пару этих баклажанов. А вообще с этим прогнозом ранних морозов это будут последние помидоры и перцы, нет?» Джон только смотрел и ничего не говорил. «Так что я лучше куплю в запас», — сказал Ромеро. Он надеялся, что с течением времени оцепенение отпустит. Но каждая новая дата только была напоминанием. Рождество, Новый год, Пасха — И слишком сразу после этого середина мая. Странно, но у него никогда не ассоциировалась гибель сына и та авария на федеральной дороге. Эмоциональная связь была с тем участком дороги на гребне холма возле Баптистской церкви. Он легко признавал, что этот чистый мазохизм заставляет его ездить туда все чаще по мере приближения годовщины смерти. Он был настолько одержим, что на миг даже убедил себя, будто просто оживляет сцену в своем сознании. Что у него галлюцинации. когда впервые почти за год снова увидел на дороге пару ботинок. Туристских ботинок до да лодыжек, цвет ржавчины. Это было так внезапно, что он затормозил, не в силах оторвать глаз. То, что он увидел, заставило его резко дать по тормозам, почти не слыша визга шин, идущей сзади машины, которая чуть не врезалась в джип. Весь дрожа он выскочил, пригнулся, вгляделся еще пристальнее и бросился к рации. В ботинках были ноги. Своем прилетела полицейская машина, полисмены направили движение в объезд по обочине. Ромеро стоял со своим сержантом, начальником полиции и судмедэкспертом, глядя, как делают свою работу ребята из криминалистической лаборатории. Его джип стоял там, где он его оставил, рядом с ботинками. «Точнее скажу, после лабораторного заключения», — говорил судмедэксперт. Но по гладкой поверхности среза, я полагаю, что ноги были отделены чем-то вроде мощной электро- или бензопилы. Ромера закусил губу. «Что-нибудь еще можете прямо сейчас сказать?» – спросил начальник полиции. «На дорожном покрытии нет крови, а это значит, что кровь на ботинках и на ногах уже высохла, когда их здесь выбросили. Изменение цвета тканей тела свидетельствует, что от момента преступления до избавления от улики Прошло не меньше 24 часов. «Кто-нибудь еще что-нибудь заметил?» «Размер ботинок», — сказал Ромеро. Все посмотрели на него. «У меня размер 10. Эти, похоже, седьмого или восьмого. Я предполагаю, что жертвой была женщина». Те же полисмены, что бросили когда-то кучу старой обуви возле шкафчика Ромеро, теперь хвалили его за чутье. Хотя он и выбросил давно все ботинки, скопившиеся в багажнике его патрульной, и своей машины, никто его за это не ругал. В конце концов, столько прошло времени. И кто мог знать, что эти ботинки будут настолько важны? Все же он помнил, что это была за обувь, и помнил, что стал ее замечать почти год назад, где-то около 15 мая. Но никаких гарантий, что год назад ботинки бросало то же лицо, что выбросило сейчас отрезанные ноги. Все, что могла сделать следственная группа, Работать с тем немногим, что было на руках. Как и подозревал Ромеро, патологоанатом окончательно подтвердил, что жертва была женского пола. Преступник, турист, который приезжает в Санта-Фе каждый год в мае? Если да, не совершало ли это лицо аналогичных преступлений в других местах? Справки из ФБР подтвердили, что многочисленные убийства с ампутациями совершаются каждый год по всем Соединенным Штатам. Но ни одной из них по подчерку не совпадает с данным. А как сообщение об исчезновениях? По штату нью Мексика проверили и отвергли все, но поиск ширился и выяснилось. В штатах каждый месяц исчезает столько тысяч людей, что следственной группе только снится может нужное количество работников, чтобы их проверить. Тем временем Ромеро был включен в группу наблюдения за дорогой Олдпекас. Каждую ночь он с прибором ночного видения наблюдал с крыши Баптистской церкви. В конце концов, убийца держался своей системы. Он будет еще выбрасывать ботинки, и, быть может, не дай бог, подумал Ромеро, в них тоже будут отрезанные ноги. Если он заметит что-то подозрительное, он только и должен прочесть номера машины и по рации предупредить спрятанную у дороги полицейскую машину. Но ночь проходила за ночью, и сообщать было нечем. Неделей позже был найден красный Сатурн с Нью-Гемпширскими номерами, брошенный возле пересохшего ручья к юго-западу от Альбукерка. Машина была зарегистрирована на имя 30-летней женщины по имени Сьюзан Кроуэлл, выехавшей со своим женихом в автомобильную поездку тремя неделями ранее. За последние 8 дней ни она, ни ее жених не контактировали с друзьями или родственниками. На смену маю пришел июнь, потом июль. Завтрак с блинчиками по случаю 4 июля на Исторической площади прошел с обычным успехом. Через три недели на том же месте открылся испанский рынок. Местные художники выставили свои картины, иконы и деревянные скульптуры. Наплыв туристов был меньше. Сенсационные публикации об отрезанных ногах кое-кого отпугнули. Но через месяц имел место точно такой же, только больше по размеру, индейский рынок. И воспоминания явно уже стерлись. поскольку на площадь собрались обычные 30 тысяч туристов полюбоваться ювелирными и гончарными изделиями коренных американцев. Ромеро во время всех этих событий был на дежурстве, следя, чтобы соблюдался должный порядок. Но какие бы ни давали ему задания, мысли его всегда возвращались к Олд Пекас. Иногда по ночам он не мог туда не приезжать. Тогда он выезжал на Ист-Люпита, смотрел на свет фар проезжающих по Олд Пекас машин и размышлял. Ничего он не ожидал теперь, когда уже приближалась осень, но это место помогало ему сосредоточиться, собраться с мыслями и каким-то странным образом создавало ощущение близости к сыну. Иногда церковь на той стороне улицы заставляла его обращаться к молитвам. Однажды мимо него проехал знакомый пикап, нагруженный замшелыми камнями. Ромеро помнил его по той ночи, когда погиб сын, и по многим субботним дням, когда из него выгружали корзины с овощами. на рынке Фармерс Маркет. Он никогда не переставал ассоциировать его с теми ботинками. Да, все это время он был уверен, что остановил не ту машину. Не было никакой причины бросаться в подозрение, что Люк Парсонс имеет хоть какое-то отношение к убийству Сьюзен Кроуэлл и ее жениха. Он, конечно, все равно рассказал следственной группе о той ночи в прошлом году, и они проверили Люка Парсонса со всей возможной тщательностью. Он и трое братьев жили со своим отцом на ферме в долине Рио-Гранде к северу от Дилана. Были они трудягами, жили сами по себе и ни в какие неприятности не лезли. У Ромера не было причин останавливать проезжающую машину. Но это не значило, что он не может за ней следовать. Он выехал на Олд Пекас и поехал следом, не выпуская хвостовых огней машины из виду по дороге в город. Она свернула у Капитолия штата. И поехала по Пасео до Перальта до заправки на другом конце города. Ромеро выбрал колонку рядом с пикапом, вышел из джипа и притворился удивленным, увидев своего соседа. Привет, Люк! Я гейб Ромеро. Как жизнь? Тут он и в самом деле удивился, поняв свою ошибку. Это был не Люк. Джон, я вас не узнал. Высокий, худой, русоволосый молодой человек смерил его взглядом. Посмотрел на кобуру с пистолетом на поясе Ромера. На рынке Фармерс Маркет он всегда был без нее. «Я не знал, что вы служите в полиции». «А какая разница?» «Никакой, если не считать, что мои овощи в безопасности, когда вы рядом». Суровые черты лица Джона уничтожили весь юмор его шутки. «И ваши замшилые камни тоже». Ромеро указал на кузов пикапа. «Продавали их на проселке возле федеральной дороги? Обычно это работа люка». У него сейчас другая работа. Да, теперь, когда вы сказали, я вспоминаю, что не видел его последнее время на рынке. Извините, у меня был трудный день, и мне еще далеко ехать. Да, конечно, не хотел вас задерживать. Люк не появился на рынке Farmer's Market ни в эту субботу, ни в следующую. Конец октября. Ночью был убийственный мороз, а утром в горах лежал снег. Поскольку фармерс-маркет в этом году уже закрылся, и суббота у Ромеро оказалась свободной, почему бы не поехать покататься? При ярком, холодном и ясном солнце Ромеро выехал на хайвей 285. Он перевалил гребень холма возле модернистского здания оперного театра Санта-Фе и спустился между утыканными сосной и можжевельником склонами в многоцветную пустыню, где овраги и столовые горы театральной декорацией уходили к снежным горам по обе стороны. Неудивительно, подумал он, что Голливуд столько вестернов здесь наснимал. Он проехал казино «Верблюжий камень» и казино «Город солнца». Проехал вечное строительство развязки, которое вела на запад к Лос-Аламосу. Но он не свернул к городу атомной бомбы, а поехал дальше на север, мимо Эспаньолу. И снова переменился ландшафт. Холмы теснее сошлись к дороге. Узкий хайвей пролегал между стенами долины Рио-Гранде. «Смотрите внимательно, обвалы!» – гласил дорожный знак. «Вот именно, я и собираюсь смотреть внимательно!» – подумал он. Слева, частично заслоненная облетевшими деревьями, текла легендарная Рио-Гранде, неспешно наслаждаясь осенью, обтекая повороты, журча над камнями. На той стороне реки стояла Эмбудо, бывшая станция дилижансов. В ее исторических зданиях находились теперь мини-пивоварня и ресторан. Он миновал ее, направляясь все так же к северу, и долина стала сужаться. По обе стороны дороги появились фермы и виноградники, занявшие ущелье, где отложился плодородный ил эпохи оледенения. Ромеро остановился в Дилане, проверил, что пистолет не виден из-под застегнутой на молнию ветровки, и спросил в местном магазине, не знает ли кто-нибудь, где находится ферма Парсонсов. Через 15 минут ему объяснили дорогу. Но он не прямо поехал на ферму, а выехал на площадку обозрения и подождал, пока рядом не остановился патрульный автомобиль. Утром, еще по дороге, он позвонил по сотовому и связался с казармами полиции штата дальше к северу в Тахасе. Объяснив, кто он такой, он попросил диспетчера прислать навстречу с ним патрульную машину. Я не предвижу никаких осложнений. Сказал Ромеро мрачноватому полицейскому, стоя с ним возле машин и глядя, как бежит на дне пропасти Рио Гранде. «Но на всякий случай». «Так что же вы от меня хотите?» «Просто припаркуйтесь на обочине хайвея. Удостоверьтесь, что я вернулся с той фермы». «Это вас ваш отдел сюда послал?» «Расследование по личной инициативе. Интуиция». У полицейского выразилось на лице откровенное сомнение. «Сколько вы там пробудете?» Учитывая, насколько они недружелюбны, недолго. Минут 15. Мне просто нужно ощущение этого места. Если я получу вызов на происшествие на дороге, вы должны будете поехать. Но я был бы очень благодарен, если вы вернетесь и проверите, что я нормально уехал. По дороге в Санта-Фе я заеду в магазин в Дилане и оставлю весь, что все в порядке. Сомнения на лице полицейского не исчезло. «Я давно работаю над этим делом», — сказал Ромеро. Очень вас прошу, я действительно буду благодарен за помощь. Грунтовая дорога начиналась сразу за знаком Тахос 20 миль. Она вела влево от хайвея и уходила вниз по склону к плодородному дну долины. К северу и западу долину обрамляли высокие склоны. Черную плодородную почву окружали ухоженные изгороди. Да, парсонцы точно трудяги, надо отдать им должное. Холода только еще наступят, а поля уже убраны и все готово к весне. Дорога уходила на запад к амбару и сараем, аккуратным, свежепокрашенным. Простой бревенчатый дом, тоже белый, со остроконечной металлической крышей, сверкающей под осенним солнцем. За домом река почти 30 футов шириной и пешеходный мост, ведущий к облетевшим осинам и кустам, уходящим круто вверх. Подъехав ближе, Ромеро увидел в амбаре движение – Кто-то слезал с лестницы, ставя на землю банку с краской. Еще кто-то появился в открытых дверях. Третий вышел из дома. Они ждали перед домом, пока Ромеры подъедет и остановится. Впервые он увидел трех братьев вместе. И их похожесть, светловолосая, худощавая, голубоглазая, поражала его еще больше. Все они были в одинаковых джинсовых комбинезонах поверх одинаковых синих шерстяных рубашек. Но Ромеро уже знал их достаточно, чтобы отличить одного от другого. Стоящий слева брат, лет 19, наверное, и есть тот, кого он еще не видел. Я так понимаю, что вы Мэтью. Ромеро вышел из машины и направился к ним, протягивая руку. Никто не протянул руку ему навстречу. Я не вижу люка, сказал Ромеро. Он занят, ответил Джон. Черты его лица окаменели. Зачем вы приехали? Спросил Марк. Я ехал в Такос, а когда оказался поблизости, решил заехать и спросить, нет ли у вас овощей на продажу. Ваше присутствие нежелательно. Слушайте, что это за отношения? Я думал, что такого хорошего покупателя, как я, вы рады были бы видеть. Уезжайте. Неужели вы ничего не хотите продать? Мэтью, пойди в дом и принеси мне телефон. Я вызову полицию. Юноша кивнул и повернулся к дому. Ну и ладно, сказал Ромеро. Я уезжаю. Полицейский появился на Хайве, когда Ромера отъезжал. Спасибо за поддержку. Ты меня лучше не благодари. Только что дали насчет тебя вызов. Не знаю, что ты там сделал, но ты их здорово достал. Диспетчер сказал, что если ты появишься еще раз, они просят тебя арестовать за нарушение границы частного владения. Прокурор города. представил начальник полиции. Рукопожатие более чем лишённое энтузиазма. «А это мистер Дейли, поверенный мистера Парсонса», сказал начальник полиции. «Ещё более холодное рукопожатие». «С мистером Парсонсом вы определённо знакомы». Ромеро кивнул Джон. «Я перейду прямо к делу», начал Дейли. «Вы преследуете моего клиента, и он требует это прекратить». «Преследую? Погодите-ка, я никого не...» Задержание без причины транспортного средства, принадлежащего семье моего клиента. Запугивание моего клиента и его братьев в различных местах их работы. Физическое преследование моего клиента на дороге. Конфликты с ним в общественных местах. Вторжение в частное владение и отказ покинуть его, когда это было вам предложено. Вы лезете во все, что делает мой клиент, и он хочет, чтобы это прекратилось, иначе он подаст в суд на вас и на город. Присяжные не любят копов, работающих от себя и на себя. работающих от себя и на себя? Послушайте, что вы имеете в виду? Я здесь не для того, чтобы это обсуждать. Дейли встал, предложив жестом Джону сделать то же самое. Мой клиент полностью в своем праве. У нас не полицейское государство. Вы лично, ваш департамент и город предупреждены. Еще один инцидент, и я собираю пресс-конференцию, чтобы каждый потенциальный присяжный знал, почему мы подаем иск. Бросив последний огненный взгляд, Дейли вышел из комнаты. Джон последовал за ним почти сразу, но не раньше, чем бросил на Ромера презрительный взгляд, от которого у того лицо загорелось гневом. В кабинете стало тихо. Прокурор города прокашлялся. «Думаю, мне не нужно вам говорить, чтобы вы выдержались подальше». «Но я же не сделал ничего плохого». «Вы за ним ехали? Являлись к нему домой? Просили поддержки полиции в Тахосе, когда вторгались в чужие владения?» Ромеро отвел глаза. «Вы находились вне своей юрисдикции и действовали полностью от своего имени. Эти братья как-то связаны с... Их проверили и нашли, что все чисто. Я не могу объяснить. Меня все время грызет такое чувство. У меня тоже есть своеобразное чувство», сказал прокурор. «Оно подсказывает мне, что если вы не прекратите превышать власть, вы окажетесь на улице. Не говоря уж о том, что и в суде тоже, где будете объяснять присяжным, Почему преследуете братьев, которые будто сошли с плаката о пользе труда и семейных ценностях? Мэтью, Марк, Люк и Джон. Господи помилуй. Если бы это не выглядело как признание вины, я бы рекомендовал отстранить вас немедленно. Ромеро стал получать самые гнусные задания. Если снежная буря обрывала провода на перекрестке и движение надо было регулировать вручную, он был на эту работу первым в списке. Любая работа снаружи в плохую погоду предназначалась именно для него. Начальник полиции явно намекал ему, что неплохо бы уйти по собственному. Но у Ромеро была секретная защита. Жар, который обжег лицо, когда Джон бросил на него уничтожающий взгляд, не прошел. Он остался, разлился, овладев его телом.